Сопровождающего его лецензата с махровой рожей зовут Керубин Тонто. Это каноник полецкого собора. Самый глупый человек на свете. Между тем, судя по его весёлому и остроумному лицу, можно подумать, что он большой умник. Глаза у него блестят, а смех тонкий и лукавый.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 возразил он. Их лица мне незнакомы. Но по всем данным это кофейные политики, понасящие правительство. Взгляни на прелестного кавалера, который посвистывая прогуливается по залу и переваливается с ноги на ногу. Это Дон Августин Морето, молодой, не лишённый таланта стихотворец, которого лестицы и невежды превратили в полусумасшедшего